Эти годы были особенно тяжелыми для Тони, продолжала Кристина свой рассказ. Главным образом, потому что, помимо всего прочего, Эвелин была одержима идеей сделать из него священника. Среди членов семейства Джадати, принадлежавших к ее поколению, было два священника, их особенно почитали в семье. Вдобавок ко всему, Эвелин сама была женщиной религиозной. И даже если бы не существовало семейной традиции посвящать жизнь церкви, она все равно настаивала бы на этом выборе для Тони. И ее упорство было вознаграждено. Сразу после церковно-приходской школы Тони пошел в семинарию. У него не было другого пути. К тому времени, как ему исполнилось 12, Эвелин уже промыла ему мозги, и он даже и в мыслях не мог представить себе иной стези, кроме церковной. «Эвелин хотела, чтобы Тони стал приходским священником», — сказала Кристина. «Впоследствии монсеньором, а потом, возможно, даже епископом». «Я уже говорила, она выдвигала очень высокие требования». Но после того, как Тони принял постриг, он попросил направить его на миссионерскую работу и оказался в Африке. Мама была вне себя. Видите ли, в церкви, так же, как и в правительстве, наверх пробивается благодаря расчетливому политиканству. Но если вы сидите в глухой африканской миссии, то не можете обеспечить своего постоянного и зримого присутствия в коридорах власти. Мама пришла в ярость. Он выбрал деятельность миссионера, потому что знал, что она будет против этого? — спросил детектив. — Нет, дело в том, что мать видела в его сане священника способ добиться почета для себя и семьи. Тони же это давало возможность служить ближнему. Он серьезно воспринял свой о б е д Он до сих пор в Африке? Он мертв. От неожиданности Чарли Гаррисон растерялся. — О, прошу прощения, я... — Это давняя утрата, — остановила она его. — о 1 и лет назад, когда я училась в старших классах, Тони был убит террористами. африканскими экстремистами. Какое-то время мать была безутешна, но постепенно горе уступило место болезненной злобе. Ее действительно злило, что Тони позволил себя убить, как если бы он вроде нашего отца просто сбежал из дома. Она заставила меня почувствовать, что я должна выполнить то, чем ее ожидания не оправдали ни папа, ни Тони. Мне тогда было так горько, я была так растерянной, чувствовала себя настолько виноватой, что я сказала ей, что хочу стать монахиней. И Эвелин, моя мать, ухватилась за эту идею. Закончив школу, по ее настоянию я ушла в монастырь. Это было катастрофой. С тех пор минуло много лет, но она отчетливо помнила свое ощущение, когда впервые надела рясу послушницы, неожиданно тяжелую, сурового черного полотна. Помнила, как непривыкшая к такой широкой одежде постоянно цеплялась длинным подолом за дверные ручки, мебель, за все, что попадалось на пути. Несмотря на все старания забыть, Все это жило в ней, каждый день, проведенный в безотрадной и аскетической атмосфере монастырского заточения, когда она вынуждена была носить строгую монашескую униформу и жить в тесной каменной келье, коротая ночи на примитивной койке. Потерянные годы так походили на удручающую жизнь в викторианском доме, помани, что так же, как и при воспоминании о своем детстве, при одной мысли о монастырских днях у нее теснила грудь и становилось трудно дышать. — Вы были монахиней? — переспросил г а р и с о н не в силах скрыть удивление. — Монахиней, — сказала Кристин. а Чарли попробовал представить эту полную жизнечувственную женщину. в монашеском облачении, но не смог, у него не хватило воображения. По крайней мере, теперь ему было понятно, откуда в ней эта удивительная сдержанность. Два года обители, два года, наполненные ежедневным созерцанием и молитвой, два года вне суетной мирской жизни, не могли не оказать своего влияния. Но это все равно не объясняло, почему он сразу ощутил огромное влечение к ней и почему в ее обществе чувствовал себя неотесанным подростком. Это оставалось тайной для него, хотя и волнующей, но тайной. Она продолжала. Я держалась два года, пытаясь убедить себя, что монашество мое призвание. Но все было напрасно. Когда я оставила обитель, Эвелин была совершенно раздавлена. Семья не оправдала ее ожиданий. А через пару лет, когда Эвелин узнала, что я беременна, она пришла в ужас. Ее единственная дочь, которая должна была стать монахиней, оказалась распущенной женщиной, избравшей участь матери-одиночки. Она не давала мне ни на минуту забыть о моем грехе. Она клеймила меня позором. Кристина опустила голову и замолчала, переводя дух. Чарли ждал. Он умел ждать не хуже, чем слушать. Наконец она сказала. К тому времени я была потеряна для церкви. Я в значительной степени утратила свою веру. А, может быть, меня... отвратили от нее. Я больше не ходила к мессе. И все же я оставалась католичкой, по крайней мере, настолько, чтобы мысль об аборте внушала мне отвращение. Я сохранила Джоя и никогда не жалела об этом. — Ваша мать так и не переменила своего отношения к вам? — Нет. Мы говорим друг с другом, но между нами настоящая пропасть. А Джоя она просто знать не желает. Жаль. По иронии судьбы, практически с того самого дня, как я забеременела, моя жизнь круто изменилась. С тех пор день ото дня все шло лучше и лучше. Я еще носила Джоя, когда мы с у э л л Гарднер занялись бизнесом и открыли магазинчик. А когда Джою исполнился год, Я уже могла помогать матери. Я здорово преуспела. Но это не имеет для нее никакого значения. Ее не устраивает не то, что я, готовясь стать монахиней, не стала ей, не то, что я мать-одиночка. Она и сейчас, когда мы видимся, постоянно напоминает мне о моей вине. Теперь я понимаю, почему вы так болезненно переживаете эту историю. Настолько болезненно. что когда вчера появилась эта старуха, у меня невольно шевельнулась мысль, а может, так и должно случиться? Что вы хотите сказать? Может быть, я должна потерять Джоя? Может быть, это неизбежно или даже предопределено? Я не понимаю. Кристина нервно з а ё р з а л а Лицо ее выражало одновременно гнев и растерянность, испуг и смущение. Она откашлялась и, глубоко вздохнув, сказала, — Ну, понимаете, это лишь предположение. Может быть, Бог таким образом наказывает меня за то, что из меня не в ы ш л о м о н а х и н и что я разбила сердце матери, что отреклась от церкви, хотя была уже так близко к ней. Но ведь это нелепо. — Да, в общем, да, — она кивнула, — я знаю. Бог не злопамятен. Я знаю. Она казалась сконфуженной. Это глупо, нелогично. Это просто тупость. И все же это гложет меня. Самые глупые предположения иногда оборачиваются реальностью. Она вздохнула и задумчиво покачала головой. Я горжусь Джоем. Очень горжусь. Но я совсем не горжусь тем, что я мать-одиночка.